«За наше великолепное будущее и несомненный успех!» Произношу я тост, подняв свой стаканчик с водкой. Хоп! Хух! А второй раз нормально пошла! Я как знал, что нужно повторить! Блин, Юне!» Отхлопали по спине СНБ, дали запить. Я сказал закусывать. «Юнми!» Прожевав кусок и проглотив, говорит она, обращаясь ко мне. «Я принесла тебе твой телефон!» «Спасибо, Юне Сан-Бе!» – наклоняя голову, благодарю я, одновременно ощущая, как внутри меня, в желудке и пищеводе, начинает разливаться теплота. «Вот», – говорит Юне, достав мой телефон и кладя его на столик рядом со мной. «И я хотела тебя попросить, юнми «Да?» – отзываюсь я. «О чём?» «Я уже давно с тобой работаю», – говорит Юне. «Уже знаю много твоих привычек. Знаю, что ты любишь, что нет». Пожалуйста, возьми меня своим менеджером в твоё новое агентство. Моё новое агентство? Не понял. Какое? Задаю вопрос Юне. Прошу прощения, что прочитала то, что мне не предназначено. Делает виноватый вид Юне. Но ты мне сама разрешила смотреть смс которые приходят на твой телефон. Вдруг это от твоих родных. Ты сама мне так сказала, помнишь? Да, помню, киваю я. Был такой разговор. «Я прочитала сообщение от господина Джуона», – говорит Юне. «В нём он пообещал, что откроет агентство специально для одной тебя. И я подумала, что вам всё равно потребуется менеджер, госпожа Юнми. Возьмите меня. Я уже вас знаю. Никого лучше не найдёте». Сынок изумлённо ахает, медленно обдумывая полученную информацию. «Прихожу к выводу, что не понимаю, о чём речь. Какое агентство?» «Что за СМС? О чём вообще разговор?» «Факты в студию!» – требую я и спрашиваю. «Где это СМС?» «В телефоне!» – приглядываясь ко мне, говорит Юне. «Ща посмотрим!» – обещаю я. И, взяв в руки девайс, начинаю в нём поиски. «Нахожу!» «Читаю!» «Читаю ещё раз!» «Не поняла!» – говорю я. «Чё это он такой добренький? Слон в лесу, что ли, сдох?» «А что там?» – спрашивает Сунок. Джуон предлагает открыть мне индивидуальное агентство, отвечаю я, только для меня. И это подозрительно. Очень. Почему подозрительно? спрашивает сынок. Потому что Джу – хитрый тип гражданской наружности, поясняю я. И просто так он ничего не делает. Это жжжж неспроста, и ему что-то надо. Джу? удивленно переспрашивает он мне. Ага, говорю я. «Я не понимаю, с чего его вдруг обуял приступ невероятной щедрости». «Ну ты же талантливый композитор», – говорит Онни, делая попытку помочь мне объяснить необъяснимое. «Вот он и хочет». «Чего он хочет?» – перебив Онни, говорю я, смотря на неё. «Если он хочет комиссарского тела, то я ему яйца оторву за его хотелки». «Юнми, ты что такое говоришь?» – пугается Сунок, бросив быстрый взгляд на Юне. «Нельзя так говорить». «Точно!» – подняв руку с отставленным указательным пальцем, говорю я. «Кодекс пирата! Нельзя нарушать пиратский кодекс! Черная метка и все! За ноги и в море!» «Юнми! Что ты несешь?» – возмущается сунок и с прищуром, смотря на меня, восклицает. «Да ты чё, напилась, что ли?» «Кто, я?» – изумляюсь я. «Ха! С двух рюмок? Три раза ха!» «Блин!» – смотря на меня тянет сеструха. «Пьяная!» «Не может этого быть!» Не верю я её словам. «Трезва, как стёклышко!» «Иди ложись спать!» Требует от меня сестра. «А я ещё поговорю с госпожой Юне». «Ты такая же чудачка, как президент Санхён!» Говорю я, смотря на неё. Он тоже хотел, чтобы я молчала. «Почему я должна спать, пока вы тут будете говорить?» «Я тоже хочу говорить!» «Я нифига не кукла!» «И имею полное право говорить всё, что думаю!» Давайте поговорим о новом агентстве. Я думаю, что если этот пижон заплатит за меня Сэнхёну 16 миллионов долларов, то я как приличная девушка могу выслушать его предложение о совместном творчестве. Как вам моя идея?» С интересом поочередно смотрю на лица собеседниц, ожидая их восхищенной реакции. «Какие 16 миллионов долларов?» Озадаченно вытягивается лицо онни «Та...» Небрежно машу я на неё рукой, не обращая внимания. Санхён был явно не в себе, когда огласил мне сумму штрафа. Любой суд скажет, что его требования ничтожны. Ничтожны! Вот так, грозя пальцем строго говорю я, и никак иначе. «Какой штраф? Какой суд?» Подскакивает на стуле сынок и орёт. «Ты мне ничего не говорила! А ну-ка рассказывай, ка за дурная, что ты опять натворила!» «Сама ты коза!» – обижаюсь я. «Вот ничего не буду рассказывать!» «Я тебя ща прибью!» – кровожадно обещает мне сынок. но ну как быстро всё рассказала!» «Я буду жаловаться в реталерт!» – обещаю я, на жестокое обращение. «Ты ещё угрожать не будешь!» – зверея приподнимается на своём стуле сестра. «Так!» – вмешивается юный в наше общение сынок. «Давайте не будем произносить слов, за которые потом будет стыдно!» Просто молча досчитаем до 30 и успокоимся. «Давайте выпьем!» – предлагаю я. «Я тебе выпью!» – обещает мне сынок, даже, похоже, не успев начать считать. «Я тебе так выпью! Неделю потом сидеть не сможешь!» «Ты что, уже досчитала до 30?» Удивляюсь я, смотря на Онни и взывая к арбитру. «Юнэ, она схалтурила! Применяй санкции!» «Юнми, замолчи и выпей воды!» – требует от меня Юнэ, – Протягивая баночку с колой, взяв её со стола. А потом расскажи, что тебе сказал президент Санхён. Хорошо? Не хочу я колу, отказываюсь я. Она липкая и противная. И про Санхёна я говорить не хочу. Он недальновиден и предвзят. Это всё уже в прошлом. И я об этом сейчас спою. Что ты сделаешь? Не понимает меня сынок, морща лоб. Если бы мы были в Индии, то я бы станцевала. Говорю я, с трудом вылезая за стола. «Но мы не в Индии, поэтому я спою». Иду на плохо гнущихся ногах к висящей на стене гитаре. Последствию эстетических изысков он не. Она повесила на стенах кафе аж четыре гитары, что, по-видимому, должно показать, что это не «обы-что», а заведение с выгибоном в сторону музыки. «Черт, что с ногами-то?» Чуть посидел за столом, уже не гнуться, уже онемели. «Это всё из-за танцев. Последнее здоровье в агентстве оставил. Они ещё штрафами грозят. Гады!» Дашкандыбливаю на отсохших ногах до ближайшего инструмента. Снимаю его со стены. Плюхаю с задницей в удачно подвернувшийся стул. Провожу по струнам пальцами. «Боже ты мой! Ну и звук!» «На какой помойке ты нашла эти дрова?» Повернув голову, спрашиваю я у сынок. «Пф!» – прилетает мне в ответ. Ну и ладно, координаты свалки не интересны. Будем бороться с трудностями и играть на том, что есть. Паганини же сыграл как-то на одной струне. Сыграл. Значит, ничего страшного, и другим можно. Покрутив колки и убедившись, что звук гитары от их вращения не меняется, плюю на настройку и решаю исполнить так, как оно звучит. Зачем париться по пустякам? «Песня о прошлом», громко объявляю я и набрав побольше воздуха в легкие начинаю Прошла вся теперь мечты мои я вчера. Хорошая песня, думаю я, закончив голосить Со смыслом. Чёрт, спать-то так хочется, прямо глаза закрываются. Сунок и Юне дружно вскакивают из-за стола и несутся соловьём заваливающейся со стула заснувшую исполнительницу. Где-то примерно в это же время. Группа Корона тоже квасит. «Как же всё уныло!» – жалуется Кюри, приложившись к бутылке соджу и поставив её обратно на стол. «Не то слово!» – соглашается с ней Инджон, наоборот, беря свою бутылочку соджу со стола. «В чат просто не войти! Не успеваешь посмотреть, что написано, как оно всё улетает!» «Жалко, что в Японию не поедем!» – вздыхает Хюмин. «А у меня песня почти была готова», – печально произносит Барам. «У тебя же она не получалась», – удивляется Чжи «Ты же говорила». «Это было в начале», – объясняет Барам. «Последние записи были ничего. Кто теперь будет меня продюсировать?» «Тут вопрос нужно ставить шире», – говорит Эн «Кто теперь нас всех будет продюсировать? И когда? И где?» «Сразу три вопроса, на которые нет ответа». Президент Цэн сказал – Что нужно будет подождать, пока уляжется скандал, напоминает Хюмин о разговоре с главой агентства. А потом мы сможем работать как раньше. Как бы не пришлось нам этого обождать до старости, делает мрачный прогноз Инжон и прикладывается к бутылке. И всё погибло из-за одной идиотки, сделав пару глотков, напоминает она. Дом семьи Чживона. Я не знаю, что делать. Сердито смотря на Хёбин, произносит Муран. «Я и отцу твоему также сказала. Не знаю». «Прости, Хальмани», – извиняется перед бабушкой внучка. «Просто я уже подписала с Фэн Энтетеймент контракт на рекламу. Там 2 миллиарда вон с лишним. Что с ним делать?» «Ничего не делать», – почти рявкает Муран. «Сидеть и ждать, что будет завтра. Ждать и сидеть». «Всё, я поняла», – говорит Хёбин. «Завтра ты мне скажешь, что делать». Хальмані, витаращившись, смотрят на внучку.